Фест как можно выразительнее пожал плечами. «Эта игра ему не нужна. Она зачем-то потребовалась его собеседникам. И он обязан узнать, зачем». «Я давно перестал верить на слово, государь мой. Потребуются веские доказательства, чтобы меня убедить. Мы представим тебе доказательства, хотя для нас это и оскорбительно». Эвенстайн гордо задрал подбородок. «Но не здесь, не в этом облике». «Да-да, драконы и я помню». Фес ухмыльнулся как можно наглее. «Мы сейчас призраки, такие же, как и она». Бахмут кимнул в сторону, надрывно завывающего в несказанных муках привидения. «Мы можем говорить, не более». «Как я понимаю, только потому, что я еще жив», вернул Фесс. «Вернул Фесс». «Да нет же», проревел Бахмут. «Все просто, только ты нам никак не желаешь поверить». «Твой отец служил нам, просто служил. Все чародеи гильдии боевых магов рано или поздно оказываются у кого-то на службе, Если, конечно, хотят чего-то добиться». «Все, чего добился мой отец, в смерти». Некроман с трудом сдерживался. «Службы нам без риска не бывает», – пожал плечами Эвенстайн. «Зато вы и жили, как короли. Вспомни, испытывали ли вы нужду, пока твой отец не исчез?» «Не испытывали, верно». Фест заставил себя сделать кивок, который при желании можно было бы даже назвать вежливым. «Просто твой отец предпочитал артефакты золоту, добавил Бахмат. Это было правдой. Денег после отца почти не осталось. Зато различных магических причуд и диковинок хоть отбавляет. Однако тетушка Аглая наотрез отказывалась их продавать. Мол, дурная примета. В приметы тетушка верила почти так же истово, как и в спасителя. «Пойдем с нами». Продолжал уговаривать Эвенстайн. Дело твоего отца не должно пропасть. Его уже нет много лет, отрезал Фесс. Я понятия не имею ни о каком деле. Если оно не потухло за это время, то стоит ли им заниматься вообще? Мир, во всяком случае, не погиб от того, что дело моего отца осталось безо всякого внимания. Ну хорошо. Эвенстайн явно сделал вид, что сдается под натиском непреодолимых обстоятельств. Твой отец первым в долине осознал, какими рождаются боги. Он понял, что потоки силы, пронзающие и упорядоченные, дающие жизнь всем и вся от мельчайшего насекомого до гигантов, способных задувать звезды как свечки, не могут оставаться без тех, кто станет ими управлять. Магия и чародеи только используют силу, с разным успехом, но не более». Есть среди них такие, что способны очень на многое, взять хотя бы вашего Игнациуса. Но это не имеет ничего общего с управлением. Тут потребны боги. Мы с братом слишком заняты, чтобы самолично следить за всем. И в разных мирах возникают сущности, которые ты бы назвал богами. Они очень разные, эти боги. Добрые, злые, жестокие, равнодушные, слепые, зрячие, разумные и не очень. И двух одинаковых среди них ты не найдешь. За ними нужен глаз да глаз. Витер Лаеда как раз этим и занимался. Вместе с другими, такими же, как он, лучшими из лучших. Восстание безумных богов стало его последним делом. Увы, сейчас мы видим, что сын Витера вполне может его заменить. Ты успешно выдержал испытание. Мечи – это исключительное испытание? Фэс поднял бровь. «Нет. Мечи нам очень нужны. Никто толком не знает, как в заштатном мерке появилось оружие столь всесокрушающей мощи. Витер Лоэда, наверняка бы заподозрил новые, еще неизвестные нам божественные сущности. Так зачем же дело стало? Вы отлично знаете, где мечи. Протяните руку и все. В прошлый раз, сударь, вы, кстати, появились с оружием Клары Хюмель. Случайно ли? Разумеется, нет». Раздраженно бросил полуэльфа. Мы ничего не делаем случайно. Запомни, это не карман. В прошлый раз мы предлагали тебе службу. Предлагаем и сегодня. Предлагаем то, чем занимался и то, ради чего погиб твой отец. Мечей, как я понимаю, у вас до сих пор нет. Перебил Фэс. Нет, признался Бахмат. Мечи мы выследили. Они у Клары Хюмель. Только что тобой упомянуты. И вы не стали с ней связываться. «Пока не стали, роман Пока. До той поры. Пока она делает то, что сделали бы и мы. Не запрещай нам впрямую это пресловутый закон равновесия. Мы ведь упоминали это в нашу прошлую встречу. Фэс кивнул. Помним. Так вот, Клара Хюмель сейчас сражается с западной тьмой. То есть делает то, к чему ты призывал нас. Так зачем же нам отбирать у нее алмазные деревянные мечи именно сейчас? Алгут, подумал Фэс. Они не могут забрать мечи сейчас. Не знаю почему, но не могут. Вот и крутят, вертят, громоздят ложь на ложь и нелепость на нелепость. Мечи им не даются. Они тоже ошиблись, эта парочка. Им удалось вытрясти из меня сведения о схроне. Я вспомнил об Эмильсторне и Драгнее. Но своим успехом полуэльф с приятелем не воспользовались. Вмешались какие-то иные силы или соображения. Могли ошибаться и они сами. Протянули руки к мечам, а там нечто такое, что заставило отдернуться. Нечто, помешавшее даже богам. Или тем, кто себя за них выдает. Бесспорно, очень сильным магом, Быть может, самым сильным из всех мной встреченных. Но мечи защитили себя сами. Не знаю как, но защитили. И это единственная крупица правды во всей нашей беседе. Одним словом, скажи драконам, что вы перестали... «Мучить неосязаемую сущность нашей слуги и покинем этот мир», — решительно бросил Эвенстайн. «Скажите сами, они нас не услышат», — прерывал полуэльф. «Мы не хотим грозить, некромант», — подхватил Бахман. «Ты нам нужен, ты и твои мечи. Такие артефакты, как говорят сказители, сами выбирают себе хозяев. Чушь, конечно, но порой самая удивительная чушь, оказывается, имеет под собой что-то настоящее. Так и здесь». Что касается западной тьмы, там вполне управится Клара Хюмель. Может, она и управится с западной тьмой, но что потом? А потом мечи должны оказаться у нас, сверкнул глазами Эвенстайн. Любой ценой Некроман, совершенно и однозначно любой. Но для этого ты должен принять нашу службу. Выбраться из Эвиала, подучиться кое-чему, мы бы отдали тебе оставшееся наследство Виттера То, что он не рискнул брать с собой в долину. Наверное, понимал, насколько шустр у него сынок. А Саладорец, почему ваша слуга защищала его? А сюда явилась требовать от меня аркинский ключ. Потому что Саладорец необходимая часть нашего плана. Терпеливо, назидательно заявил Эвенстайн. Очень обширного и сложного. Он... «Истребитель безумных богов. Такой же, каким был твой отец. Эвиал готов породить своего собственного бога. Фессу пришлось сделать изрядное усилие, чтобы не расхохотаться этой парочке прямо в лицо. Полетут не неве что. Нет, действительно забрались. Уходите, господа. Уходите и не возвращайтесь». «Если сумеете, отберите мечи у Клары Хюмель, но, предупреждаю, если хоть волос упадет с ее головы, я разыщу вас в самом дальнем углу упорядоченного». «Он не понял, брат». «Куда ему, брат?» — обменялась парочка своими излюбленными репликами. «Попробуем еще. Не знаем. Как хочешь, Бахмут. «Мечи у Клары отбирать тебе, Кэр». Раз мечи позволили тебе спрятать себя, значит признали тебя. Да простятся мне подобные слова, достойные лишь последнего из последних сказочников. Между вами есть связь, а вот между ними и Клара Хюмель нет. Она сможет их использовать, но спрятать так, как ты, никогда. После того, как падет западная тьма, тебе предстоит вернуть мечи себе». «С нашей помощью ты сумеешь проделать это так, что с головы госпожи Клары действительно не упадет ни один волос. Но времени терять нельзя. Бог Эвиала готов родиться. И мы имеем все основания опасаться, что он окажется не менее безумным, чем те, в бою с которыми сложил голову твой доблестный отец. Западная тьма безделится, пустяк по сравнению с ним». И тут нам понадобится даже солодорец. Мы не вправе отказываться от какого-то орудия только потому, что нам не нравится его цвет. а Лишь бы разило наверняка. Ты, похоже, решил таки, что мы тебя обманываем. Пытаемся выманить из Ивиала. Ты вообразил, что мы, скажем, принесем тебя в жертву на могиле твоего отца, чтобы только добраться до, к примеру, какого-то спрятанного им артефакта. Досадно, если это так, некромант. Мы всегда ценили твою способность рассуждать непредвзято. Пойми, за нами сила. Мы можем уничтожить ту же долину, пусть это и покачнет равновесие, но... Но можем. Потом придется спасать невинных, случайным образом оказавшихся на дороге у судьбы. Но сделать мы способны. Маги острова Брандей тоже долго не верили, что мы можем взяться за них всерьез. Брат, едва ли он слыхал о Брандее. Верно. Хотя поройся он, как следует в отцовских архивах, наверняка нашел бы упоминание. виктор зашифровал очень многое в своем дневнике. Будь снисходителен к молодому леди, брат. А вот тут они не врали. Записи отца действительно перемежались страницами каллиграфически выведенных значков и иероглифов. Когда-то Фесс, или точнее подросток Кер, пытался разгадать эту головоломку, но отец знал толк в шифрах. Мы тебя не обманываем. Нам нет в этом нужды. Ты нам слишком нужен, чтобы опускаться должи, тем более такой, что видно сразу. Ну что, убедили мы тебя? Нет, спокойно сказал Фес, много вы тут наговорили, да плохо получилось. Могу только повторить: уходите и не возвращайтесь. С авенгаром, западной тьмой, Кларой Хюмель и мечами я стану разбираться сам. Остановите меня, если сможете. Призраки переглянулись. И впервые ничего не ответили, просто растаяли в воздухе. А еще миг спустя, на пик судеб, обрушился незримый, но от этого не менее чудовищный мол. Вершина многострадальной горы взорвалась, окутавшись взметнувшимися на целую лигу клубами каменной пыли. Пещера с Файрата заходила ходуном, пол истекло трещинами. Все должно было рухнуть, похоронил под обломками и драконов, и самого Фесса. Но... Кристалл магии сделался совершенно черным. Все бившееся в нем пламя, словно умерло, сгинуло, подобно огоньку задутой свечи. Громадный подземный зал погрузился в абсолютную непроницаемую тьму. Гром тонул во властно шагнувшим ему навстречу тишине. Трясущиеся своды замирали, и даже расколовшиеся плиты пола норовили прижаться острыми боками обратно друг к другу. Твердыня с файрата выдержала. А второго удара не последовало. Братья скрылись, их призраки операции растворились без следа. исчезла и мучимая драконами привидение Атлики. «Значит, хоть в этом преуспели», – мрачно поворчал Фэс себе под нос. Ошеломленные драконы только и могли что крутить рогатыми головами, доплеваться да от ярости огненными строями. Кристалл медленно разгорался вновь, с трудом, словно едва набирая силы. «Что это было, папа?» Рыся опомнилась первая, и первая приняла человеческий облик. «До того, до удара я почувствовала». «Сюда пожаловали приятели-атлики». Некромант кивнул в сторону неподвижного тела. «И чего ж хотели?» – рыкнул оказавшийся рядом Чаргас. «Долго рассказывать, но главным образом, чтобы вы не мучили сущность их верной слуги. Насчет слуги – это они, конечно, приврали. Никакая она не их слуга». А или сородич, или что-то похожее. Потом предлагали мне поступить к ним на службу. И я отказался. Тогда они ударили. Нас спас кристалл. Вот, собственно, и все. Развел руками некроман. Ударили, надо признать, на славу, проговорила Менгли. Я решила нам конец, братья и сестры. Заклинание приняли на себя все кристаллы Эвиала. А не только один единственный, покачал головой Сфайрат. «Верно», — согласился Редрон. «Только потому они и не атаковали вторично. Пока сила течет сквозь Эвиал, от подобного мы защищены, если, разумеется, не высунем носа из наших пещер». «А мы именно что собираемся высунуть», — заявил Эртан. «И что их тогда удержит? И что прикроет нас?» «Только одно — быстрота», — бросил Чаргас. «Мы остановились на темной шестерке», — заговорила Вайес. Допустим, мы соберем их, микроман. Что дальше? Скажи нам это просто, прямо и без утайки. Они по-прежнему ничего не понимали. Нас услышат. обиняков, сказал Фес, ни одно мое слово не останется незамеченным, поэтому я прошу вас просто поверить мне. Если же у вас есть идеи получше, судя по мрачному молчанию восьмерых драконов и драконец, идей получше ни у кого не нашлось. Слушайте моего папу. Вдруг заломила руки Рыся. «Он скажет только то, чему верит сам. До конца. И во имя чего он тоже пойдет до конца». «Айсанэ, кто спрашивал тебя?» – взвился с файрат «Прошу простить ее несдержанность, братья и сестры. Она...» «Брось!» – молчавшая до этого драконица с волосами цвета тяжелого речного золота встала рядом с рысей. Положила руку ей на плечо. «Младшая все сказала правильно». «Если у Саладорца такие соратники, то нам только и остается, что молчать. И не пользоваться даже мысли -речью. А то мы слишком привыкли, что ее якобы не прочтет ни один маг. Полагаю, что нашлись как раз те, кто прочтут. Беллен, я с тобой». К ним присоединилась еще одна из драконец, флейвел «Женский заговор не иначе», — усмехнулся Эртан, «Но младшая говорит правду, Чаргос. Они умрут за это и не поколеблются». Тогда нечего тянуть. Сфайрат повел плечами. Мы отдали много сил, но сородичи... Как сможем? Явим к господину Некроманту истинный полет драконов? Явим. Покажем. А то... Раздалось в ответ. По дороге расскажешь, что думаешь про Атлику и эту ее родню. Уже на ходу бросил Чаргас. Говори про себя, мы слышим, не сомневайся. Кто понесет Некроманта? Братья и сестры. «Я? Или я? Да и я могу!» – разом отозвались все. «А почему не я?» – возмутилась рыся. «А ты, Аясанне, младшая, должна будешь от нас не отстать!» – усмехнулся Сфайрат. «Тебе еще предстоит узнать, что это такое настоящий полет!» «Мама сказала мне из моей крови. Слова Кейден – это одно, а почувствовать это всеми собственными чешуйками и прожилками – совсем другое, младшая, поверь старому дракону». «Идем, идем, раз все согласны. А ты показывай дорогу, некромант. Надеюсь, ты не заставишь нас метаться по всему Эвиалу». «А я? Что со мной?» – возмутился Этлау. «Хорошо тебе рассуждать, некромант. Собрался лететь, ишь ты. А мне сидеть тут, в этой пещере?» «Конечно же нет», – покачал головой Фесс. «Мы вернемся за тобой, не сомневайся». Девятка драконов, медленно и вроде бы никуда не торопясь, взмыла над искалеченным пиком судеб. Эйтери на прощание обняла и Фесса, и рысь, даже всплакнула. Да и гном север как-то подозрительно сопел и поминутно отворачивался. Фесс сидел на жесткой спине Чаргоса, Негласный вожак хранителей так и не решился доверить его кому-то еще. Дракона окутывала аура мудрости и прожитых лет. Он, похоже, был тут самым старым. Рысь источала в молодости, сфайрат — силу зрелости, а Чаргас казался воплощением знаний. Темно-багровый, словно смешанное с мраком пламя, он мерно взмахивал громадными крыльями, не сводя взгляда с пика судеб. Гора лишилась острой вершины, исчезли последние следы вечных снегов и льда где брало начало немало стремительных потоков, и прямо в склоне виднелся глубокий и сине-черный котлован. Оттуда начался путь Атлики. «Рассказывай, маг, рассказывай», — напомнил Чаргас. «Только скажи сперва, куда летим?» «Черная яма». фэс не задумывался. «Начинаем с Уккорона. Его, помнится, Дайнур называл «полуразумной сущностью». Установить контакт с которой очень трудно, даже опытному магу. Что ж, постараемся доказать, что он ошибается. Во всяком случае, именно оттуда, от черной ямы, я смогу точно определить, где искать остальную пятерку. Да-да, конечно, он помнил. Сирин, повелитель полярных ночей, Зенда, владычица долины смерти на границе Саладора и восточной пустыни, Шадан, обитающий в глубине моря ветров, дара, обвивающая тьмой, властвующая на перекрестках дорог. Ахи хозяин горных пещер. Но нигде никаких указаний, где именно их искать. Та же Зенда вроде бы понятно, надо отправляться на восточную стену. Однако она протянулась на множество лиг и как там сыскать эту заветную долину? А дара с ее перекрестками. Конечно, можно совершить обряд вызывания. Да и Нур научил свое время, однако для успеха там требуется человеческое жертвоприношение. Что, некромант, ты, друг, заколебался? Сколько убитых, скольких сразила твоя рука? А тут сомнений. Нет, я не сомневаюсь, твердо ответил себе фэс Я не дрогну, даже если мне придется медленно резать невинного. Принцип меньшего зла, и вступившему на эту дорогу, нечего рассуждать о вине и совести. Поэтому мы начнем с укорона. «Если я правильно запомнил все, что говорил старый дуод, хозяин черной ямы укажет нам путь. Может, и против собственной воли, но укажет». «Хорошо», – прервал его размышление Чаргас. «А сейчас держись, мы полетим».